В пятый том полного собрания сочинений А.П. Чехова входят рассказы и юморески, написанные с марта по декабрь 1886 год. Читает Джахагир Абдулаев. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. Рассказ... Отрава. На земле весь род людской И так далее Из арии Мефистофеля Пётр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей Хотя и слушает в банкирской конторе «Кунст и Ка» Он поёт тенором, играет на гитаре, помадится, И носит светлые брюки А все это составляет пристыки По которым идеалиста можно отличить от материалиста за 10 верст На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина Он женился по самой страстной любви Верите ли, он так любил свою невесту Что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой То он, ха -ха, не думая, остановился бы на последней Чёрту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не приминул вмешаться. Накануне свадьбы чёрт зачертил именно с этого времени. Капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лыцева и, всяк его любовно за пуговицу, сказал. «Надо заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом того. Уговор лучше денег». «Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий. Надо нам заранее уговориться. Ты знаешь, я ведь за Любочкой не того. Ничего я за Любочкой не даю». «Ах, не все ли это равно?» — вспыкнул идеалист. «И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице». «Тот, я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал». Человек, я, конечно, не бедный, имею состояние. Но ведь сам, видишь, у меня, кроме Любочки, еще пятеро. Так ты, друг, милый Петя. Ох, ох, ох, капитан А Оно, конечно, и тебе трудно будет. Но да что делать? Крепить как-нибудь. В случае, ежели что-нибудь этакое, где народность там или другой какое-то событие, то могу помогать. Понемножку могу. «Даже сейчас могу!» «Вы думали, ей-богу!» — махнул рукой Лысов. «Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить!» «Больше, извини, хотел бы дать, но хоть орешь. Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову. «На, бери!» — сказал он. «Ровно четыреста! Я ведь сам получил бы по этому исполнительному листу! Да знаешь, возиться некогда!» А ты, когда захочешь, тогда и получишь. Прямо, без всякого стеснения, ступай к доктору Колябову и получай. А ежели он за то к судебному приставу. Как не отнекивался Лысов и как не доказывал, что женится не на деньгах, а на девице. Но кончил тем, что сложил в четверь исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчания, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей. «Третьего дня ты плакала, что у нас в себе и на мочеге фортепиано не будет. Радуйся, Любубунчик, и я тебе за 400 рублей пианино куплю». После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотал головой и сказал жене, «Знаешь что, Люба, не лучше ли нам подождать покупать пианино? А как ты думаешь?» Давай-ка мы сначала мебель купим. За 400 рублей отличную библировку можете завести. Так разукрасим комнаты, что чертям то, что будет. В ту комнату мы поставим диван и кресло с шелковой, знаешь, обивкой. Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, черт ее побери, заковыристой лампой. Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. Вы, Камбадай, вы понимаете? Ха -ха -ха. В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом То есть, черт знает, как хорошо все это будет Нужно будет и занавески к окнам Да, и занавески Завтра же пойду к этому доктору Только бы мне застать его, черта Эти доктора народ шатты Имеют привычку чуть себе на практику выезжать Ушли, извини, Люба, я завтра пораньше встану Восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял у докторской передней. «Доктор дома?» — спросил он горничную «Дома, но они спят и не скоро встанут». От такого ответа лицо Лысого поморщилось и стало таким кислым, что гордичная испугалась и сказала, «Если он вам так нужен, то я могу его разбудить. Пожалуйте в кабинет». Лысов снял шубу и вошел в кабинет. «А хорошо живет каналья», — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. «Отдаст софа, небось, рублей четыреста стоит». Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный. «А что у вас?» — спросил он, садясь против Лысова. «Я, господин доктор, собственно говоря, не болен», — начал идеалист, мило улыбаясь. И «Я пришел к вам по делу. Видите ли, я вчера женился, и мне очень нужны деньги. Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу». «По, по какому исполнительному листу?» — вытрачил глаза доктор. «А вот поэтому. Я лысов и женился на дочери Кадыкина». «Я ему взять и он, то есть тесть, передал мне этот лист, то есть Кадыкин». «Бог знает что!» — макнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. «Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то. Это даже бессовестно с вашей стороны. Я сегодня в седьмом часу лег, а вы черт знает из-за чего будете. Порядышные люди уважают чужой покой. Мне даже совестно за вас». «Виноват и я, думал-ць», сконфузился Лысов. «Я не знал И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал. «А когда же прикажете за получение приходить?» «Никогда. Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он отставил меня в покое. Надоели!» Тонны обращение доктора сконфузили Лысого, но и озлили. «В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и наложить сопрещение на ваше имущество. Сколько угодно. Этот ваш Затыкин, или как его, Кадыкин, знает, что имущество не мое, а Женина. Уйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости. Невеша, думал он. — Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит. Ну, постой же!» Вечером вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо. В этом письме он категорически, и угрожая судебным приставам, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо. Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу. Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло. И натура человеческая работала. Лысого скоро стало казаться, что 400 рублей ему необходимы крайне. Позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уже о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки. Портному в лавочку. Когда одни через десять после свадьбы Любочка попросила улысого пять рублей для кухарки, то тот сказал: "Это уж я из докторских ей там, а сейчас у меня нет. Знаешь что? Скажу-ка я сегодня к доктору, попрошу его, чтобы он хоть по частям выплачивал. На это он, наверное, согласится. Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и стомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он, наконец, вошел в кабинет доктора. вы опять!» — поморщился Клябов. Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги. А «Вы можете мне по 10 рублей выплачивать?» — кончил он. «Я и на это согласен». «Вы, извините, просто психопат!» — улыбнулся Клябов. «Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?» «Я принял, потому что думал, что вы будете того добросовестны». «Вот как! Не вам говорить о добросовестности. Вы знаете, откуда взялся этот долг?» «Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только 50 рублей, остальные же все проценты. И я не заплачу. По принципу не заплачу. Ни копейки!» Возрождился Лысов домой от доктора, утомленный, злой. «Не понимаю я твоего отца», — сказал он Любочке. «Ведь это низко, подло. Точно у него не нашлось для меня 400 рублей». «Мне приданного не нужно, но я из принципа. Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу. Скоряга, грошовник, назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне 400 рублей. Слышишь? Поди, так и скажи. Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя». «А, для тебя он, значит, дороже мужа. По-твоему, он прав?» «Я не взял с него ничего приданного. И он же еще прав!» Любочка заморгала глазами и заплакала. «Начинается!» – пробормотал Лысов. «Этого еще не доставало!» «Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь, не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?» И Лысов постучал по столу корешком книги. Этим стуком и завершился медовый месяц. Антон Павлович Чехов. «Отрава». Читал Джахангир Абдулаев. 11 июня 2021 года. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Отрава». «На земле весь род людской». И так далее. Из арии Мефистофеля. Петр Петрович – лысов идеалист до конца ногтей, хотя и слушает в банкирской конторе кунст и К. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится –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 А ежели он за фордобытчица, то к судебному приставу». Как не отнекивался Лысов и как не доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил в четверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете свинчания, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей. «Третьего дня ты плакала, что у нас в на очаге фортепиано не будет. Радуйся, Любубунчик».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 Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный. «А что у вас?» – спросил он, садясь против Лысого. «Я, господин доктор, собственно говоря, не болен», – начал идеалист, мило улыбаясь. «Я пришел к вам по делу. Видите ли, я вчера женился, и мне очень нужны деньги». А «Вы вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу». «По, по какому исполнительному листу?» — выдрочил в глаза доктор. «А вот поэтому. Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять, и он, то есть тесть, передал мне этот лист, то есть Кадыкин». «Бог знает что».